Итак, город пристрастился к чтению, и это повлекло за собой такие фундаментальные следствия, которые трудно, даже невозможно было в свое время предугадать. Потом, конечно, Иван Осипович спохватился, но было поздно. Белинского и Гоголя мужик понес с базара гораздо раньше, чем об этом прознали власти. С некоторым припуском на диалектическое вдохновение, пожалуй, можно будет сказать... что разразившаяся вскоре первая русская революция во многом была следствием того, что широкое распространение в народе получила русская художественная литература. Мысль, правда, не первой свежести, но зато значительного накала. И это не мудрено, потому что русская литература толдычила не про то, как сделать себе состояние на бросовых флаконах, и не про то, какие иногда встречаются с к у п е р д я и а про то, что совесть нужно иметь. Во всяком случае, на глуповской жизни повальная тяга к чтению отразилась самым непосредственным образом, как, например, может отразиться набег кочевников или перемена климата или неурожай. Со свойственной глуповцем горячностью и простодушием они всякое книжное слово принимали не просто за неукоснительное мудрое, а за прямо руководительное, и поэтому в городе то и дело случались чисто литературные происшествия. То жена одного купца бросится под м а н ё в р е н н у ю кукушку из-за любви, то откроют на фарфоровом заводе Ланкастрову школу взаимного обучения, то пройдет слух, что некие молодые люди с топорами наголо гоняются за старушками, то начинает спать на гвоздях целое отделение гимназистов. Но самым заметным следствием пристрастия глуповцев к литературе стало на первых порах вот какое неожиданное происшествие. Владельцы хлебопекарни братья Милославские, как тогда говорилось, ушли в народ. В отличие от фантастического путешественника Фердыщенко, братья Милославские отправились не в праздное турне по выгону, а продав хлебопекарню и переодевшись в самую, что ни на есть рвань, двинулись к бывшим черносошным крестьянам в бывшую болотную Слободу. Хоть край этот и не так уж был отдален, грамотность до него еще не достигла, и братья решили пропагандировать чтение под видом забубенных хлебопашцев. Пора как раз была весенняя, с т р а д н а я конспиративная. Для начала Милославские нанялись батраками кулаку-печорину, и стали кое-как оборонить у г о д ь е Делали они это настолько, как бы это выразиться, в чуже, что ли, что общество было заинтриговано, и человек двадцать мужиков собралось полюбопытствовать, каким манером пришельцы управляются с баронами. Мужики стояли и угрюмо ковыряли пальцами в бородах. Братья решили воспользоваться скоплением народа, и незамедлительно начали просветительную работу. «А что православные?» — сказал старший Милославский. «Есть ли у кого книги?» Вот еще отозвался один угрюмый мужик. «Баловство какое!» «Ну почему же баловство?» — сказал Милославский-младший. «В книгах можно найти много полезных сведений. Вот, например, известно вам, мужики, почему у вас рожь дает только 25 пудов с десятины?» Кто-то из мужиков ответил, «Это нам действительно н е в д о м ё к А в книжках доподлинно прописано «почему». Так прямо буковки и выстраиваются в ответ. Среди цветущих ниф и гор друг человечества печально замечает, Везде невежество, убийственный позор. Или «В неведомой глуши, в деревне полудикой, Ты рос средь буйных дикарей». «Помилуйте!» — возмутился один угрюмый мужик. «Это за что же на нас такая мораль? А за то, что вы темный, бессмысленный народ, книжки надо читать, и жизнь сразу покажется в ином свете». Тут в разговор вмешался кулак Печорин. «Вы лучше вот что, братья, скажите. Вы ко мне работать нанялись или слова разные говорить?» «Да чего тут толковать!» — крикнул кто-то. «Братцы, они засланные к нам!» «Да от кого засланные-то?» — в тревоге спросил Милославский-младший. «Так надо полагать, что от староверов из спасого согласия!» — был ответ. «Они себя заживо в баньках жгут, и эти нас морочат про свет иной!» «Они точно засланные!» — подтвердил кто-то из мужиков. «Вы только гляньте, как они из г в о з д а либо разду!» «Засланные, засланные!» — послышались горячие голоса, которые вдруг перекрыл чей-то могучий бас — «Бей их, чернокнижников, братцы! Нам за это дьякон по два смертных греха скостит!» В общем, Милославских побили, да так еще крепко, что они только к вечеру отлежались. Всю ночь они брели, куда глаза глядят, доха и кряхтя, а к утру набрели на какую-то деревеньку. Тут еще только вывозили в поля навоз, и братья подрядились за харчи разбрасывать его вилами, подумав, что на такой работе их трудно будет разоблачить. Хотя давешние мужики и огорошили Милославских агрессивным своим невежеством, братья решили не отступать. До того они были околдованы концепциями тогдашних олимпийцев художественного слова. С другой стороны, ребята они были настырные, и если за что брались, то до крови из-под ногтей.